Глава 37. Блок. Блок стоял на углу 15-й и Main стрит обшаривая взглядом автостоянку на противоположной стороне улицы, площадку за оградой из стальной сетки, рассчитанную примерно на полсотни машин. По бокам от стоянки пристроились почтовое отделение, выглядевшие так, будто оно находилось там испокон веков, и бубличная, которая словно возникла там всего пять минут назад. На той стороне улицы, где стояла Блок, располагались склад и кондитерская, выходящая витриной на стоянку. Было 10:01 утра, и личность, с которой тут была назначена встреча, уже опаздывала на целую минуту. Поймав себя на том, что чтоскрежещет зубами, Блок прекратила это делать. Отправила в рот пластинку "Джуси Фрут" и вздохнула. Если она сама говорила, что будет где-то в определенное время, то всегда появлялась в точно намеченном месте в точно обозначенное время или даже раньше. Блок терпеть не могла опаздывать и терпеть не могла людей, не соблюдающих подобные договоренности. Все у нее должно было делаться строго определенным образом. Она так и не научилась уживаться с людьми, не укладывающимися в ее личную программу. На парковку напротив заехал Lincoln навигатор Широкие шины заскрипели по гравию у въезда, а затем покатились по гладкому бетону. Линкольн сдал назад, занимая свободное место, и из него выбралась дама в бежевом топе, фланелевых брюках и кроссовках из конопляного волокна, из тех, что ныне выбирает Ариана из защитники окружающей среды. У нее были каштановые волосы, собранные в пучок на макушке, и цепочка из чистого золота со свисающим с нее необработанным кусочком какого-то минерала, похожего на нефрит. Перед через улицу Блок встретилась с дамой, когда та уже выходила со стоянки. "Джейн", спросила она. "Да, а вы должно быть Блок!» — ответила дама. От нее пахло какими-то изысканными ароматическими маслами, сладко и насыщенно. Блок представила себе, как Джейн проводит вечера, поглощая веганскую еду, слушая классический джаз и лениво перелистывая свежий номер Нью-Йоркера. Нью-Йоркер, еженедельный журнал, основанный в 1925 году и до сих пор доступный в печатном виде в киосках и по подписке. У Джейн были деньги, вполне достаточно для того, чтобы не нуждаться в какой-то настоящей работе и довольствоваться тем, что посвящать свое время целому ряду благотворительных организаций и мероприятий, одним из которых была компания по пересмотру дел осужденных, приговоренных к смертной казни. Джейн была там вице председателем Блок кивнула в знак приветствия. Ну что ж, вот здесь все это и произошло. Сразу перешла к делу Джей. Как я уже говорила, смотреть тут особо не на что. Вскоре после убийства мистера Сиквентоса тот автосалон закрылся. Долгое время эта площадка пустовала, но когда в этой части города оживилась предпринимательская деятельность, понадобилось больше парковочных мест, и открыли вот эту автостоянку. Для этого района тут довольно дешево — 4 доллара в час. Блок не интересовало, сколько тут стоит парковка. Вы захватили с собой материалы дела, спросила она. Джейн скрестила руки на груди, отставила ногу и склонила голову набок. А не могли бы вы мне рассказать, откуда у вас такой интерес ко всему этому? Я не видела, чтобы ваше имя упоминалось где-либо в этих документах. Я работаю в одной юридической фирме, ответил Блок. Дженни сдвинулась с места, больше ни о чём не спрашивая, и явно пытаясь дать своей собеседнице понять, что этого недостаточно, даже близко недостаточно. Мы представляем интересы Энди Дюбуа, добавила Блог. О, я слышала об этом деле. Слушание начинается завтра, так ведь? Так почему же вы спрашиваете меня про Дариуса Робинсона? Меня интересует не Дариус Робинсон, меня интересует окружной прокурор. Послушайте, не теряйте зря времени. Рендел Корн надежно прикрыт со всех сторон. На него нет ничего, что мы могли бы использовать в деле Дариуса. Он ловко заметает следы. Но суде у Дариуса был никудышный адвокат, но тот, что подавал апелляцию, чертовски грамотный. Однако даже Коди Уорн не смог найти ничего, что можно было бы использовать против Корна. "Увы, но это так", сказала Джейн. Она опустила руки по бокам и сделала шаг назад, явно собираясь уйти. Коди Уорн мертв» сообщил ей Блок. Мёртв? И его секретарша тоже. Оба казнены и оставлены в машине Кодди возле дома Энди Дюбуа. Господи, да это, это просто ужасно. Бедняжки. О, боже, вы думаете, что окружной прокурор мог иметь к этому какое-то отношение? Блок лишь приподняла бровь. Джейн на какое-то время остолбенела, но у Блок не было свободного времени, чтобы тратить его впустую. Позвольте мне взглянуть на материалы, пожалуйста. Какой в этом смысл? Если б там что-то было, Коди давно бы это увидел. Блоб вздохнула. Она не любила разговаривать. Разговоры это не ее конек. Но ей нужно было взглянуть на эти бумаги. Если в этом деле нет ничего, что могло бы мне пригодиться, то вы ничего не теряете. Разве что полчаса своего времени, которые мне понадобится, чтобы прочесть его. А если я что-нибудь найду, вы сможете подать прошение об амнистии Дариуса Робинсона посмертно. Джейн остановилась. Оглядела Блок с ног до головы, спросила: "И что же заставляет вас думать, будто вы сможете заметить то, что упустил один из лучших адвокатов в этом штате?" Блок ковырнула гравий носком ботинка. "Такая ж у меня работа." Джейн ненадолго примолкла, после чего произнесла: "Господи, да как же вы прочтете эти материалы за полчаса? У меня в багажнике две полные коробки документов." Бровь у Блок опять едва уловимо дернулась вверх. "Тогда пошли", сказала Джейн. Блок потребовалось всего пара дней, чтобы просмотреть последние 20 дел по преступлениям, наказуемым смертной казнью в возбуждённых Корном. Может, два из них были бы квалифицированы другими окружными прокурорами как просто тяжкие преступления, но Корн определил их по всей строгости закона, всякий раз требуя высшей меры наказания. 10 из этих 20 человек были явно виновны. Не то чтобы они заслуживали смерти, подумала Блок. Но всё-таки не удостоились бы большого сочувствия со стороны общественности, если б ей удалось найти со стороны Корна какие-то нарушения. 9 из остальных 10 обвиняемых представляли собой молодых людей с какими-либо умственными или психологическими проблемами. Защитники у всех вроде работали достаточно эффективно, не для галочки, и ничто тут внимание Блок не привлекло, пока она не дошла до дела Дариуса Робинсона. Тот был осужден в соответствии с региональным законом о соучастии, согласно которому, если вы имеете отношение к какому-либо преступному деянию, то несете полную ответственность за все преступление целиком, даже если сыграли в нем лишь совсем незначительную роль. Дариус был осужден за разбой и убийство. Он был водителем, который помог бывшему преступнику по имени Портер скрыться, когда тот украл некоторую сумму денег с площадки для поддержанных автомобилей и застрелил ее владельца. Дариус утверждал, будто и знать не знал о том, что у Портера есть оружие, что он просто довез его, чтобы тот мог забрать купленную им машину, и что когда Портер бегом вернулся к его машине с пистолетом в руке и сумкой с наличными, то пригрозил пристрелить Дариуса, если тот немедленно не увезет его оттуда. Позже Портер был застрелен полицией, а Дариуса выследили, потому что два человека сумели запомнить номер его машины. Именно это и привлекло внимание блог Когда собираешься совершить вооруженное ограбление, воспользоваться для этого собственной машиной не самая лучшая мысль. Вообще-то для этого нужно быть полным дебилом. А Дариус Робинсон такого впечатления не производил. Джейн открыла багажный отсек Линкольна. Блок вытащила оттуда коробку, поставила ее на заднее сиденье, села туда сама и начала просматривать бумаги. С первой коробкой она покончила всего за 10 минут. Джейн протянул ей вторую. 19 минут спустя Блок достала из второй коробки какой-то единственный листок и объявила: "У меня все. Пойдемте со мной". Они вылезли из машины, и Джейн последовала за Блок со стоянки через улицу кондитерской напротив. "Мы уже поговорили с владелицей этого заведения, Дороти Мейджерс. Она лишь подтвердила то, что рассказала полиции. Она ничего не слышала и не видела. Она совершенно глухая", сообщила Джейн. Когда дверь кондитерской открылась, у притолоки звякнул колокольчик. Почти сразу же за прилавком из-под сопки появилась женщина в синем фартуке поверх белой блузки. На щеке у нее белела сахарная пудра, еще больше которой покрывала ее руки и фартук. Двигалась она в сопровождении белого, сладкого пахнущего облачка. Волосы у нее были седые, и трудно было сказать, сколько на них осело все той же пудры. Доброе утро, поздоровалась женщина. Доброе утро. отозвалась Блок. Я из офиса окружного прокурора. Я хотела бы поговорить с Дороти Меджерс по поводу дела Дариуса Робинсона. «Но Дороти, это я. Я думала, что с этим давно покончено. Он А разве его не его казнили в прошлом году? перебил её Блог. Мы просто уточняем кое-какие детали, прежде чем отправить дело в архив. Надеюсь, вы не против. Дороти лишь отмахнулась. Нет, вовсе нет. Что вам от меня требуется? Блок протянул ей листок бумаги. Это было единственное заявление Дороти в деле, и оно было подготовлено тем сотрудником прокуратуры, который рассматривал апелляцию Робинсона. Вы заявили в прокуратуре, что в тот день абсолютно ничего не слышали. озайка магазинчика взяла документ, глянула на него. Там было всего несколько строк, в которых, помимо ее адреса и рода занятий, говорилось, что выстрела она не слышала, поскольку у нее проблемы со слухом и ничего не видела. Ну да, я помню, как подписывала эту бумагу. Я не слышала выстрела, так что у меня не было причин выйти и посмотреть, что случилось, сказала она, хотя не удержалась и бросила взгляд через плечо Блок на колокольчик над дверью. Дороти явно услышала его звяканье, когда Блок и Джейн вошли. Хорошо, сказала Блок. Значит, вы не сказали тому человеку, что все таки слышали выстрел, что вышли на улицу и видели, как все это произошло. Дороти улыбнулась, хотя уже не так приветливо, как совсем недавно и спросила. Напомните-ка мне, откуда вы? Из офиса окружного прокурора. «Все в порядке, мам. Вы можете говорить свободно. Дороти некоторое время молчала, протирая прилавок тряпкой и обдумывая заданный вопрос. Кто вам сказал, что я слышала выстрел? наконец произнесла она. Это само собой разумеется, мэм. Ваш маленький колокольчик над входной дверью звонит с громкостью около 40 децибел. Реактивный двигатель, сжигающий один галлон топлива в секунду, выдает 140 децибел. Портер стрелял из 9-миллиметровой Беретты, параболумовской пулей с полым наконечником. Он сделал это снаружи, в 105 футах от вас. В результате громкость звукового удара в момент преодоления звукового барьера составила не менее 160 децибел. Вы только что слышали этот крошечный колокольчик, значит, слышали и выстрел. Я вышла, как и сказала шерифу, сразу после того, как услышала выстрел и увидела какого-то парня с сумкой. Он стоял на улице, наставив пистолет на водителя машины и кричал, что если тот не откроет дверь, то он убьет его. Вот то, что я сказала шерифу Локсу. Он сказал, что мне следует держать это при себе. Он не давал мне ничего подписывать. Теперь все нормально? Все в порядке, мам. У вас был подобный разговор с окружным прокурором? Нет, я разговаривала только с шерифом. Я сделала что-то не так? Не волнуйтесь. И спасибо за сотрудничество. Если нам понадобится что-нибудь еще, мы с вами свяжемся. Блок вышла из магазина, колокольчик опять звякнул у нее над головой, а Джейн с открытым ртом последовала за ней. Боже ты мой, только и сказала она. Джейн, похоже, частенько приходилось это повторять. Блок достала из кармана куртки телефон и остановила встроенный диктофон сохранила аудиозапись в виде файла и отправила Кейт по электронной почте. "Никто этого так и не просёк. Как вам это удалось?" спросила Джейн. "Я ведь уже говорила вам, такая уж у меня работа", ответила Блок.